Сегодня была пятница, которой Жуков готовился тщательно и заблаговременно. Ради денег он тянул разом чуть не десяток халтур, но всё имеет предел. Надо же когда-то и расслабить лицо. Сегодня он собирался уйти с обед домой, раскочегарить Москвич и отвезти семейство в Орехово. Соответственно, он приложил немало усилий, чтобы разгрести ради этого пятницу и выходные. И как водится, всё рухнуло в один миг. Вчера, уже часов в 11:00 вечера, ему позвонил с турбинного завода рудаков начальник лаборатории наладки. Загляни к нам завтра часиков в 3:00, поздоровавшись, сказал он Валерию Александровичу. Коширин велел нам вместе с тобой подойти. Жуков помнится сразу подумал, что турбинный завод не зря назывался ещё по старой памяти Ленинградским. От прежних времён там явно задержалось не только название. Взять хоть вот это обыкновение начальства проводить всякие совещания в пятницу вечером или с раннего утра в понедельник. А что такое, Евгений Германович? Еще на что-то надеюсь? – спросил он Рудакова. – Да тут программа твоя не работает, – ответил начлаб. – Это как ее? Ну еще такие красивые характеристики рисовала. Процесс сквозь зубы выговорил Жуков название программы, написанное им с полгода назад по хоздоговору. Он отлично помнил и саму программу, и то, как объяснял её принципы подающим надежды рудаковским сотрудникам. Витя и Миша слушали его едва ли не с пренебрежением, всем своим видом показывая. Каждый из них элементарно написал бы точно такой же, и ещё лучше. Вот только руки, занятые вещами более важными, никак не доходили. А в чём там загвоздка, спросил Жуков, мысленно обозревая программную конструкцию в поисках возможного слабого места. Да я толком не в курсе, сказал Рудаков. В общем, приезжай, разберёмся. Жуков повесил трубку и сообщил своим женщинам, что намеченная поездка откладывается. Ну вот, вздохнула Нина. А я уже коробки сложила. Вы не расстраивайтесь, дядя Валя, сказала Стаська. Дяди и Вале она его называла с младенчества. Сперва для экономии усилий по выговариванию, потом по привычке. Онач мокнула о пекуна в щеку. Подумай, сегодня не срослось, другой раз срастется. Вы не расстраивайтесь. Легко сказать. У Жуковых не было дома компьютера. Так что Валерий Александрович не мог сразу сесть и начать всяко разное гонять злополученную программу, выискивая вероятный отказ. Мудрено ли, что он целую ночь вертелся в постели, как коленчатый вал, а утром, раньше всех явившись на службу, сразу включил машину и сунул в неё захваченную из дому дискету. Программа работала. Жуков прошёлся по меню задавая самые невообразимые сочетания условий и режимы. Программа работала. Он расстроился окончательно, сделав вывод, что не доучёл какие-то тонкости, выплывшие при конкретной работе, и в таком состоянии, взвинченный и почти виноватый, отправился на турбинный завод. И что у них эти самые тонкости вечно выявляются не сразу, а полгода спустя. неверняка накануне показа каким-нибудь важным заказчикам у Жукова имелся на ЛТЗ временный пропуск хоть то хорошо что не надо было тратить время на проходной дожидаясь пока разыщут девицу час назад посланую заказывать для него разовый пропуск Жуков без помех проник на территорию миновал стенд с портретом Эльхана Оглы в траурной рамке и зашагал к административному корпусу. Идти было через несколько длинных дворов,